Глава девяносто Боги дождя были милосердны. Или, что более вероятно, готовили ловушку. Небеса раскроются, и потоп разразится, как только я отойду на три квартала от дома. Однако сейчас осадки присутствовали исключительно в форме тумана. «Я надеялся, мы сами с этим справимся», — сказал я. Морли хмыкнул. «За это я тебя и люблю». За неискоренимый оптимизм. Мы не удалились от крыльца и на 20 футов, а нас уже сопровождали четыре псицы плюс Престон Уомбл и Элона Мьюриет, которые держались в радиусе плевка, не пытаясь сделать вид, будто не привязаны к нам короткой веревочкой. Еще пару шагов спустя Морли добавил. Как обычно, твоя популярность растет. Откуда ни возьмись, появился Доллар Дэн Джастис, и после краткого общения с Каштанкой и помощницей пристроился к нам. Он сутулился сильнее, чем обычно. «В чем дело?» — рявкнул я, зная, что ничего хорошего ждать не приходится. «И впредь! Не выскакивай, как чертик из табакерки! Давно пора сменить прислугу!» Морли кинул на меня взгляд, призывавший проявить терпение. Дэну требовалось собраться с мыслями, чтобы сообщить новости. Я поскреб по сусекам и нашел немного терпения, совсем немного. Поблизости Уомбл и Мьюриет ругались друг с другом, поскольку появление Дэна тоже застало их врасплох. «Спасибо, сэр», — сказал Дэн. «Мы, низший класс, должны оправдать свою подлую репутацию». Мы с Морли переглянулись, и тот заметил. Похоже, эпидемия остроумия охватила клан красюков. Мне страшно, Гаррит. Все может быть, но Денну не хватило сообразительности, чтобы поддержать хохматреб. Сбросив пар, он перешел к делу. Как говорится, есть новость хорошая и новость плохая. И традиционный вопрос состоит в том, какую я хочу услышать первой. Именно, с легким аристократическим прононсом. Где этот парень болтался, когда не преследовал Синдж? «Давай начнем с хороших. В последнее время нас ими не балуют. Вы идете к кузнецу?» «Да». «Что за новости?» «Правильно идете. Грязный человек сел на хвост беглянки у вашего дома. Он и его люди следят». «Прошло не так уж много времени». «Она не могла уйти далеко. Сказать по-другому?» «Грязный человек идет следом и знает, куда она». «А еще они предвидят будущее. Все ужасней и ужасней», — заметил Морли. «Любой крысюк мечтает». «О, да», — ответил Дэн. «Но нет. Здесь магии нет. Джон растяжкой поставил своих шпионить повсюду. Обычные крысы побывали в местах, где нам не пройти» еще со смерти потока яростного света. Вы нюхивали и следили, уже есть плоды. Теперь можно предположить, где прячется большая женщина. А разве мы это уже не выяснили? Это другое здание, мистер гаррет но не лучше. Грязный человек желал знать, как вы поступите. Хорошо. Это по пути? Увесистая дождевая капля отскочила от кончика моего носа. «Ты предлагаешь нанести визит?» — уточнил я. «Вы сможете что-то узнать!» Опасная идея. Мне могли накостылять и выпустить кишки. Порочная мин, даже больная и накачанная снотворным, намного крупнее и сильнее меня. У меня не было желания убивать ее, а это казалось... Единственным способом справиться с ней. Теперь я практически не сомневался, что она не имела отношения к случившемуся со Страфой. Грязный человек следил за местом, но не близко. Он знает свой предел и думает, там живут другие. Правда? Такие, как Мин? Что бы это могло значить? Ну, раз уж это по пути. Хорошо, я готов. Давай плохие новости. Мы нашли баллиста, который убил вашу жену, бабах, четырехфутовой железной балкой, прямо промеж глаз. Я остановился так резко, что совершенно разминулся с дождевой каплей размером с яйцо крапивника, которая с силой врезалась в лужу у моих ног. Собаки подобрались ближе, озираясь, скали зубы. Помощница, в частности. Выбрала мишенью Уомбла и Мюриет. Псицы почувствовали глубинную перемену в моем эмоциональном климате. «Это плохие новости?» «Выкладывай, Дэн. Почему они плохие?» Прежде чем он раскрыл рот, у меня возникло сосущее, тошнотворное чувство. Крысюк хотел подготовить меня. «Это действительно плохие новости, никаких сомнений». Доллар Дэн Джастис собирался поделиться со мной секретом, и этот секрет мне лучше было бы не знать. Я оказался прав, но не совсем в том смысле, в котором ожидал.